Глава двадцать вторая. Мат ладьёй. Утро перевернуло всё. Ни Настя, ни Андрей даже опомниться не успели, как в бесконечных телефонных разговорах и неожиданных встречах прошло начало дня. Отложив тренировку на вечер, в неизвестном направлении исчез Градский. Команде это было только на руку. Воспользовавшись случаем, большая часть игроков вернулась домой досыпать сны, меньше ринулась в больницу. Бидолага Клюев уже после пятого такого послетителя готов был ползком отправиться искать инвалидную коляску, чтобы скрыться подальше. Обалдевший медицинский персонал тоже не знал, куда деваться. Хоккеисты из разных команд, многочисленные родственники и слезливые фанатки. Кого только не было. И никто не молчал. Когда может стать? Через сколько дней выйдет на лёд? Зачем вообще держать в больнице? Что за диагноз такой? Сотрясение мозга. Десятки вопросов сыпались со всех сторон, и каждый как обухом по голове. Эскулап уже замочился объяснять настырным хоккеистам, что травма это серьёзно. Ни переломов, ни сотрясений, те не признавали. Как заведённые, упрямо требовали обезболивающих посильней и на выписку. Толпы сочувствующих в приёмном отделении пели те же песни. К счастью для врачей, скоро всё встало на свои места. С окончанием действия промедола, введённого после операции, Оптимизм героев начал угасать. В обед ко всем троим пришла настоящая боль. Та самая, что развеивает наивные надежды и приковывает к постели. Мужество отошло на второй план. А вместе с ним и все текущие дела. Чемпионат страны, чемпионат мира, поклонницы и кубки. Доктора пугали длительными сроками восстановления. И с каждой минутой боли их слова казались всё более правдивыми. Судьба жестоко обошлась с несчастными парнями, представителями разных клубов, старые друзья. Они только-только заиграли в полную силу, показав талант, ещё не матёры хоккеигуги, но уже и не желтороты новобранцы. Гордость и надежда всей страны. Два форварда и один защитник слишком большая потеря для сборной накануне международного турнира. Настя отстранённо наблюдала за суетящимися посетителями. Голова работала чётко, как часы. Эмоций с неё хватило и вчера. Сегодня пришла пора холодного расчёта. Она не была бы племянницей своего дяди, и если бы расслабилась и упустила шанс, ни Крюеву, ни второму форварду сейчас нельзя было помочь. Минимум на 3 месяца они останутся за бортом. Не такой уж большой срок, но больше ей и не нужно. На скамейке запасных сильных нападающих осталось мало. а равных Таранову – ни одного. Конев-старший и Репин даже ухом не повели, когда Барская объявила о внеочередной пресс-конференции. В кои-то веки пригодились и старые связи. Журналисты прибыли по первому звонку. Кто-то еще после предыдущего интервью готов был есть у нее из рук. Кто-то опасался оказаться в числе неудачников. Глядя в переполненный зал, Настя пыталась угадать, сколько кем из присутствующих сумеют закрыть рот после. После того, как она бросит перчатку правлению Лиги. Первые ударные дозы адреналина уже попали в кровь. Страх понемногу стал рассеиваться. Сейчас не до страха. Это потом будут трястись руки и рваться наружу нервный смех. Потом она даст волю эмоциям. у себя в кабинете, без свидетелей и быстро. А сейчас всё по плечу. Сердце голка отсчитывало последние мгновения перед шоу. Она покажет, что сможет. Градский очень вовремя исчез, а Юра ей не ровня. Недовольный тем, что его сорвали с тренировки, Андрей сверлил журналистов ледяным взглядом. С него хватило и вчерашнего, зачем ещё сегодня устраивать что-то? Из состава Северных волков выбыл только Клюев. два других хоккеиста играли за совершенно посторонней команды. Вряд ли руководство клуба считало Всельчика Кольку настолько ценным кадром, чтобы собирать целый зал репортёров из-за сломанной ноги. Или это был такой пиарход? Нет, он совершенно не понимал Настю. Рядом, за заинтересованным видом сидел Гагарин. В отличие от капитана, он согласился сразу. Барска подготовила целую речь, чтобы убедить его присутствовать. Но не понадобилось и слова. Вратарь лишь хитро ухмыльнулся, словно разгадал коварный замысел, и бодрым шагом направился в зал. "Занимать места", как он пошутился. Раз-раз. Юра проверил микрофоны. "Ну что ж, начнём? Всем здравствуйте". Нестройный хор голосов что-то пророкотал в ответ. Репина слепецень улыбнулся и продолжил: "От имени клуба благодарю за то, что пришли. Сейчас, когда северные волки в двух шагах от кубка нам особенно нужна ваша поддержка. Солнце в тенисе репортёры приняли подачу и направили первые вопросы. Всё по стандартной программе. Стратегия приостановки, надежды и опасения. Таранов катал по столу ручку и еле сдерживал зевоту. Будь его воля, он бы запер Репина наедине с журналистами, чтобы уж точно наболтались, и сам пошёл бы на лёд. Впереди полуфинал, а у него из вены выбыл игрок. Сейчас, пока нормальную замену подберёшь, пока сыграешься, нужно уйма времени. Закончив с общими темами, журналисты принялись за частности. Здесь даже у хоккеистов молчать сидеть-то не получилось. Мнение вратаря, как старожила Волков, и капитана, как самого результативного игрока, интересовали окульпера по целой дюжине вопросов. Не молчала и Барская. Её короткие, меткие ремарки заполняли паузы незаметно. подталкивали ко всё новым и новым проблемам. Словно опытный кукловод, Настя заправляла процессом, хотя сама при этом находилась в тени, за широкими спинами мужчин. Вчера вечером один из игроков, Николай Клюев, попал в аварию. Высокий сутулый журналист из первого ряда сверился с записями в своём блокноте. Какой диагноз ставят врачи? Когда мы сможем снова увидеть его на площадке? У него закрытый перелом ноги. Всё довольно серьёзно, хоть Коля и рвётся в бой. Репин взял со стола бутылку с водой, смочил горло. Но шарёл будь его воля, прикрепил бы конёк прямо к загипсованной ноге и играл бы дальше. Но нельзя. А как же чемпионат мира? Раздалась галёрки. Осталось всего полтора месяца до начала. Николай больше в этом сезоне на лёд не выйдет. Барская кора отсекла любые надежды. Как скажется на игре команды отсутствие одного из форвардов? Тут же прозвучал следующий вопрос. Наши соперники по полуфиналу лишились сразу двух игроков, усмехнулся генеральный менеджер. Само течение обстоятельств выровняло позиции команд. Выход Клюх пострадал не напрасно, пошутил кто-то из зала. Как-то так, Юра пожал плечами. Подскажите, сборная лишилась трёх игроков из основного состава, двух форвардов и одного защитника? Знакомый с Крепучим голосом, невозможно было не узнать. Тот самый репортёр, что Давича своим вопросом взбесил Таранова, сейчас с равнодушным видом взирал на представителей команды. В связи с этим не поступало ли в адрес клуба заявок на других хоккеистов? Зачем? округлил глаза Репин. В составе сборной достаточно запасных игроков. Перефразирую свой вопрос. Журналист недовольно прокряхтел, полистал какие-то распечатки. Согласно последним данным, капитан вашей команды лидирует по количеству очков в личном зачёте. Это – общеизвестная информация, голые цифры, так сказать. В основном в составе сборной появилось три вакантных места. Логично, что в такой ситуации руководство Лиги обязано обратить внимание на господина Таранова. «Мы не отвечаем за такие решения», – осколобился Репин. «Следующий вопрос, пожалуйста». Но журналистка Братьи уже почёла скандал и хищно набросилась на самого Андрея. Тот чуть не сломал шариковую ручку, когда сразу три газечика с гороговоркой выдали. Андрей, вы не получили вызов? И пока капитан не послал всех к чёртовой матери, Настя чётко ответила за него. Нет, вызова не было. Но почему? пропел тот же хор голосов. Именно этого она и ждала. Вот оно. Не зря потратила 2 часа на личное приглашение именно тех, кто спросит. Ставки сыграны, теперь осталось одно затянуть петлю потуже. Думаю, этот вопрос необходимо задать руководству лиги. Стараясь не смотреть на ошарашенного генерального менеджера, Настя продолжила. На сегодняшний момент Андрей Таранов является самым результативным игроком страны. Статистика говорит сама за себя. Анастасия, позвольте Пачо запах жареного евро поднялся с места. Однако Гагарин был быстрее. Вратарь Молниинос нахватил второй микрофон. "Моё", светилось у него во взгляде, и пока Репин пытался понять, что же такое происходит, Барская окончательно завладела всем вниманием собравшихся. Неоспоримые аргументы в пользу включения Таранова в состав сборной были подхвачены на ура. Никаких упрёков лиги, никаких угроз или призывов только голые факты. Бескомпромиссная статистика матчей: шайбы, голевые передачи, эффективность игры в меньшинстве и общее время, проведённое на площадке. За сезон все настолько привыкли видеть капитана на льду, что это стало казаться чем-то естественным, повседневным. Сейчас же, в сравнении со средними показателями, обнажилась совершенно другая реальность. Таранов пахал, пахал как проклятый на каждой игре. Несмотря на травмы и общую усталость, с каждой цифрой шум в зале становился всё громче. Общее недоумение пчелиным ульем, напряжённо жужжало в воздухе. Первые же домы свыпапали в цель, но Барская всё отвергала, не позволяя дискредитировать совет директоров лиги. Только белыми и пушистыми они пойдут навстречу. Союзники и ни в коем случае не противники. Андрей чувствовал себя лотом на каком-то дурацком аукционе. Его расхваливали, как яйцо Фаберже. И чуть ли не под микроскопом пытались найти хоть какой-нибудь изъян, причину, по которой такой экспонат не подходит лиге. Словесный теннис превратился в пинг-понг. Голова шла кругом от всех этих: здоров, готов, хочет и сможет. Он даже отмолчаться не мог. Предатель Гагарин каждый раз тыкал включённый микрофон под нос. Бесило всё. А когда спустя 10 минут побелевший Репин с телефоном в руках рванулся из зала, до него дошло. "Ну, Настасья, вот даёт". Вратарь восторженно наблюдал, как официальный пресс-секретарь команды вгоняет последний гвоздь в крышку гроба собственной карьеры. "Если после этого тебя не вызовут, журналисты линчуют совет директоров, и поставят крест на всей сборной". Четвёртая власть, как никак. "Кто её просил?" зло прошептал Таранов. В памяти тут же всплыла вчерашняя ссора в машине. А ведь он искренне надеялся, что на этом всё и закончится. Болван, который за полгода так и не понял, с какой женщиной имеет дело. Ведь это Настя. Барская, от маленьких аккуратных пальчиков на ногах до кончиков волос. Его женщина. Блин. «Да, Андрюха», протянул друг, выключая оставший ненужный микрофон. «В кои-то веки с бабой тебе повезло». «Ого». к ко топлинику. Капитан засунул сжатые кулаки в карманы удобной спортивной кофты. Это её выбор. Ты думаешь, мне от этого легче? Андрей вопросительно приподнял бровь. А ни хрена. Может обойдётся по родственному. Ты в это веришь? Сам он не верил. За несколько при неприятнейших бесед со Скруджем на личном опыте убедился: этот человек никому ничего никогда не прощает. Слишком много не и ни. сплошные рамки. И Настя в них росла. От размышлений стало хуже. Хотелось подняться и разогнать к чертям собачьим всех журналистов. С него хватит. С нее тем более. Я, наверное, все же не верю. И Иван, словно почувствовав его намерение, добавил. Но ты сиди и не думай рыпаться. Прокомпостировано. Сразу после пресс-конференции поговорить не удалось. Журналисты еще долго что-то выясняли у Барской. обменивались какими-то бумагами, переписывали цифры. Настя радушно улыбаясь, доигрывала свою роль. Напряжённый взгляд Таранова, который остро ощущался спиной, на неё как будто бы и не действовал. От адреналина ломило в висках, а ноги подкашивались. Давненько такого не было, со свадьбы. Неожиданное воспоминание заставило женщину вздрогнуть. Тогда действительно было так же. Нервы, как натянутая струна. Счастлива оскал улыбки и А вот последнего ощущения ошибки сейчас не было. Всё правильно. Она Барская Анастасия Игоревна, официальный пресс-секретарь команды, уполномоченное лицо. Элегантно рвала невидимую паутину, которую сплёл её собственный дядька, такой же Барский. Заявление об увольнении уже лежало на письменном столе. Не такая большая цена. Главное, она не пустила вход в ход папку. Выбрала меньше из зоо Осталось выслушать отповедь Андрея. И на сегодня свободна. Собрав кучу остатки сил, Настя вновь с головой окунулась в работу. Первая статья появилась на главном спортивном портале через два часа. К вечеру она бросла добрые сотни комментариев. На орехи досталось всем. Болельщики особой деликатностью не отличались. Они хотели победы страны на чемпионате, видеть Таранова в составе сборной. И побольше красивых девчонок туда же в группу поддержки. Извечные ценности. В офисе было тихо. Ни Репина, ни его красавицы жены. Ни тренера. Как вымерли. За прозрачной перегородкой белокурая женщина собирала в коробку свои вещи. Баночка натурального кофе. Записная книжка да старенькая толстая визитница. Ничего особенного, ничего, что могло бы рассказать о её жизни, только работа. Рядом, развалившись в удобном кресле для посетителей, ожидал мужчина. Не мешая, но и не помогая, молча наблюдал за сборами. Говорить было не о чем, наговорились. И хотя Настя упрямо твердила, что не жалеет, он по-прежнему чувствовал себя паршиво. И больше всего из-за того, что именно благодаря её эффектному димаршу и кошмарной аварии Он получил, чего хотел. Получил. Недавний звонок первого тренера принёс вести об успехе аферы. Официального вызова пока не было. Но с десяток статей и телевизионное выступление разворошились в змеиное гнездо в Совете директоров. Завтра-послезавтра он будет зачислен в сборную. Потом окончание плей-оффа, тренировки, чемпионат мира и, если удача не отвернётся, приглашение играть за океаном. Мечта. И в этом сезоне она была близка как никогда. Градский честно осознался, что им уже интересовались. Осталось дело за малым блеснуть на международной арене. Он верил, что сможет. Всего-то выдержать темп двух соревнований подряд. Не загнуться от напряжения. Обойтись без сильных травм. Голова шла кругом. И за всё он должен быть благодарен ей. Вот этой хрупкой на вид... Изящной женщине с печальной улыбкой и чертями в глазах. Гагарин был прав, ему повезло, очень, но благодарность и чувство вины душили. Настя позвал шёпотом. Она кивнула, барабаня восьмому. Что-то нужно? Иди сюда, похлопал по коленям. Настя окинула взглядом кабинет. Всё собрано, и можно было уходить. Картонная коробка стояла у двери, словно первая спешила на выход. «Уже скоро», — с грустью подумала Барская. Затем убрала с лица выбившуюся прядь и приняла приглашение. Посидеть на дорожку да еще на коленях капитана команды? Что может быть лучше? Андрей усадил ее поудобнее и крепко обнял. «А знаешь, Настя потерлась щекой, а сильно мужское плечо. Я, когда в первый раз тебя увидела, сразу почувствовала, эта встреча не просто так». «Судьба?» — невесело хмыкнул он. «Скорее рог». Оттянув ворот Майки, Барская вдохнула любимый аромат. Свежий, только после душа. Её мужчина. И не надышаться им. «Ни о чём не жалею. Всё равно сезон почти закончен. А в следующем тебя здесь не будет. Без тебя я и не хочу». «Ой». Андрей тяжело вдохнул, не зная, что ответить. «Поехали домой. К тебе или ко мне? Привычный вопрос, но почему-то сегодня эта альтернатива вызвала у капитана раздражение». Сколько уже можно было кататься то туда, то сюда? Достало. Может, к тебе. Настя не дала договорить. У меня сейчас ума свободного времени, а и сделал только ты. Хорошее дело, прижала её к себе ещё крепче. Такая своя, податливая. Правильное дело. Мне тоже нравится, вот только Она вывернулась, чтобы видеть глаза. Что только? Я борщ варить не умею. Варско закусила губу. ожидал его реакцию. Даже черти в глазах попрятались. Андрей пару раз моргнул, ничего не понимая. Какой борщ? Зачем он? А когда наконец уловил смысл сказанного, чуть не расхохотался. Такой момент, и чуть не испортил. Придётся учиться. Спустя ещё мгновение ответил наставительным тоном. Но от рецептуры, конечно, обоим придётся потрудиться, но мне кажется, у нас получится. Борщ очень вкусный борщ. С каждым словом голос мужчины становился всё более хриплым. Наконец он не выдержал. Поехали скорее. Она не спорила, позволила помочь надеть пальто, и первый выскочила за дверь.